Глебов вырулил на шоссе, посмотрел в зеркало заднего вида, за ними бежали люди, вильнул направо, потом налево, перелетел перекресток на желтый, прибавил скорость и снова повернул. «Вот она, Слава!» — заключил он, наконец, и засмеялся. «Сандро, можешь сесть. Мне на работу нужно вернуться», — проинформировал Ник. «Неплохецки я на нарах время провел», — поделился Сандро. полезно. «Откуда взялся этот свидетель?» — спросил Глебов серьезно. «Кто тебя опознал? Сосед Милютина?» «В рот мне ноги, откуда я знаю?» «Сосед?» — переспросил Ник. Он взялся из дома номер 12 в подколокольном переулке. Я его видел, когда позавчера туда ходил. «Зачем ты туда ходил?» «Поговорить хотел. С родственниками Милютина, который оставил завещание в нашу пользу. Никаких родственников там нет, зато был сосед. И что?» — Ник подумал, вспоминая. «Ничего, Павел. Он сказал, что Милютин жил один, и я ушел». Занятно, протянул Глебов. Ты ушел, а он побежал в отделение. До этого не бежал, а тут побежал, и сразу же узнал в Сандро злодея. Он еще раз повернул и продолжил. Если бы они документики в соответствии с законом оформили, ничего бы я не смог поделать, парни. Сандро, ты бывал в доме, где жил убитый? Е, нет. Даже по пьяни?» Павлик, я до положения Рис напиваюсь только дома. На людях никогда. Когда напиваюсь, не выхожу никуда. Ник усмехнулся, до да положения рис. Иногда он словно забывал, что брат не просто охламон, добившийся некой непонятной охламонской известности, а вполне образованный человек. Философский факультет, красный диплом, стажировка в Оксфорде, Шекспир в подлиннике. «Нужно думать», — заключил Глебов. «Я вас здесь высажу, ладно? У моего офиса наверняка уже караулят. Сандро, возле дома твоего тоже. Ты бы у Ника переночевал, пока они не расчухали». Мне на работу нужно, повторил Ник. Что ты заладил, с досадой сказал Сандро. Мне в Питер нужно. На лайв батл, я же молчу, блин. Здесь тихо, народу в переулках мало, продолжал Глебов. Потихоньку, полегоньку доберетесь. Сандро, я тебе буду звонить, телефон не выключай. Незнакомые номера сразу сбрасывай. А лучше новую симку купи только не на себя, а на водителя, к примеру, и скинь мне номер. Нико, если за тобой опять приедут, гонившие, и сразу мне звони. «Спасибо, Павлуш», — сказал Сандро с заднего сиденья. «За мной не заржавеет. Я знаю». Глебов через плечо протянул руку. Сандро пожал. Ягуар причалил к нарядному дому со львами, держащими в передних лапах шары. Братья выбрались из машины и проводили ее глазами. «Если бы не мои деньги», — сказал рэпер Парадонтос вслед Ягуару, «хрен бы нас отпустили. Правосудие, е, честное следствие, рожденное революцией». «Плохо дело, себе под нос пробормотал Ник. Не отстанет он от нас. Кто? Этот майор. Как не отстанет, если мы не при делах? Мы его бесим. Особенно ты». Да и из-за меня многие бесятся», — молвил Сандро беспечно. «Не один этот майор. Слушай, я жрать хочу, не могу, и помыться. Там такая вонь в этой кутузке». «Почему на самом деле сосед позвонил после того, как я пришел? Ведь наверняка его опрашивали, или как это у них называется, у полиции». И он ничего не сказал, а сказал только «потом». «Почему?» «Да он больной, может, какая разница?» Тут Ник схватил брата за на Глебовского пальто. Поменяться одежды они забыли. «Ты понимаешь, что это все всерьез?» — зашипел Ник. «Совсем всерьез, без дураков. Отпусти, Белины, что ли, объелся?» «Человек оставил наследство, почему-то нам с тобой, а мы этого человека в глаза не видели. Я даже у матери спросил, не знает ли она такую фамилию Милютин. Обалдел!» Она не знает. А там наследство. Какие-то дома, квартиры, коллекции, черт знает что. И его убили. Как доказать, что убили не мы с тобой? Ради этого чертова наследства. Мы в ту ночь спали у родителей, пробормотал Сандро. Точно? Переспросил Ник и тряхнул его еще раз. Точно спали? Сандро стряхнул руки Ника с Глебовского пальто и поправил воротник. Точно? Сказал он, не глядя на брата. Вот мы сейчас пойдем и спросим, е, у этого соседа. «Как это он меня там видел, когда меня там не было и быть не могло?» «Не могло?» — снова переспросил Ник. «Говори правду». «Я никого не убивал», — выговорил Сандро и первый раз взглянул Нику в глаза. «Пошли, или тебе на работу надо? Куда идти-то?» «Под колокольные двенадцать», — машинально сказал Ник. «Это рядом, здесь, все рядом. Только у него была дивная, он знал это и умел ею пользоваться. «Бить его я не стану, я просто спрошу». «Тихо, мирно, без всякого такого. А ты можешь ехать на работу». «Ну, конечно», — сквозь зубы процедил Нико. «Почему твои проблемы всегда мои? Почему я должен? Ты ничего мне не должен», — перебил его брат. «Я без тебя разберусь. Включай навигатор. Где этот подколокольный?» Телефон Ника остался на работе. Как только Сандро включил свой, тот бешено затрезвонил, и пришлось его сразу выключить. «Маме нужно позвонить», — сказал Ник с тоской. «Если нас в новостях показали, она там с ума сходит. Позвоним». «Мадам, вы не знаете, в какой стране под колокольный переулок?» Старушка, катившая сумку на колесах, остановилась и принял не лететь. «На кого-то ты похож, сынок», — сказала старушка. «Людей мало, машин тоже почти нет». Ник оглянулся по сторонам, не гуляет ли вредный мопс Моня с девчонкой, но их не было видно. Сандро нажал кнопку домофона — Как-то очень убедительно наврал консьержке, что он в гости в какую-то квартиру, их пропустили. Ник никогда не умел так разговаривать с людьми. Они поднялись на третий этаж. «Вот тут я его встретил», — сказали от толстых стен. «Я позвонил, а он...» к... «Нико, ты ничего не перепутал?» — спросил Сандро. «Это именно тот дом и тот подъезд?» «Можно мы зайдем на секунду?» Ник словно разом лишился сил. «Мы не злодеи, правда». Девица колебалась, но недолго. «Заходите», и она отступила в квартиру, пропуская их. «Если вы все-таки злодеи, моя преждевременная смерть будет на вашей совести. Обувь можно не снимать, прямо и направо». Один за другим они прошли прямо и направо. Девица где-то задержалась, но через секунду появилась, и в руках у нее был паспорт. «Вот, пожалуйста, рыть в моей квартире, и что за вопросы про 12 апреля?» Ник и Сандро посмотрели друг на друга. «У вас в подъезде есть камеры?» — спросил, наконец, Ник. «Можно мне бутерброд?» «А потом этот же человек, — сказал, — подхватил Сандро, — что видел меня здесь же в ночь с 12 на 13 апреля». «В моей квартире?» — поразилась Авдотья Андреевна, помещая на чугунную комфорку газовой плиты медный ковшик. «Если вы здесь были хоть в какую-то ночь, я бы запомнила. Кто кроме вас здесь живет?» «Стягиваемся», — заметила она, нюхая пар. «Я ничего не понимаю». «Мы сами, честно сказать, ничего не понимаем». «Плохо», — заключила Авдотья Андреевна разлила огненный бульон в две одинаковые тарелки, выложила салфетки и ложки, подумала, поставила в центр солонку и перешницу. Братья принялись синхронно хлебать. Она уселась на свое место и честно ждала, пока они поедят. Сандро доел суп в пять минут, и она добавила ему еще. «Понимаете», — проговорил Сандро, нагибаясь над тарелкой, «я в тюрьме сидел, проголодался сильно. Если она и дрогнула, то виду не подала. В тюрьме должно быть рацион так себе». Она забрала тарелки, подала чашки и невесть откуда взявшееся блюдо с сыром и виноградом. Когда она успела все это соорудить, непонятно. «А вашего соседа, Милютина, вы знали?» Авдотья Андреевна пожала плечами. «Его хорошо знали мои бабушка и дедушка, а я просто соседствовала. У него собака такая была забавная, дворняга, но очень умная. С собакой мы дружили. Я иная Хотите кофе?» Сандрони немедленно захотел кофе. Девица куда-то вышла, а Ник хмуро велел брату хотя бы не лезть в ванну. «Ты уже поел, попил. Осталось только ванну принять». «А что?» — Сандро ухмыльнулся. «Это было бы отлично». Авдотья вернулась с крохотными кофейными чашками в руках. «Но ведь в полиции, — начала она, — проверяют паспорта? Или я ошибаюсь? У этого вашего так называемого свидетеля в паспорте не может быть написано, что он живет здесь, потому что он здесь не живет?» «Вот именно», — сказал Сандро с удовольствием. Девица чем дальше, тем больше ему нравилось. «Произошла какая-то путаница», — вступил Ник. «И мы пока не можем в ней разобраться». Она разлила кофе, и рядом с сырной тарелкой, наполовину съеденной, появилась дополнительная со свежей малиной и орехами. Сандро стонал. «Я же знал, что вы ангел, чистый ангел», — Авдотья Андреевна хмыкнула. «Что вы от меня хотите?» — спросила она, пригубив кофе. «Чтобы я пошла, должно быть...» «Нет, какая-то дикая история, честное слово. И все же, — вмешался Сандро, проживав, — можно я заеду за вами, допустим, завтра, и мы съездим в отделение, и вы им скажете, что Селезнев Виктор Павлович здесь не проживает, можно?» Авдотья Андреевна пожала плечами. «Мы не злоумышленники, умоляющими, страдающими, черт знает, какими глазами, глядя на нее, — продолжал ныть Сандро. «Мы безвинно пострадавшие, — Сандро, — перебил Ник, — не кривляйся. «А вы старший брат, да?» Живо спросила Авдотья. Ник кивнул. «И опекаете младшего?» «Я совершенно самостоятельная личность», — воскликнул Сандро. «В опеке не нуждаюсь. Нахожусь в здравом уме и твердой памяти». «По-моему, никто в здравом уме и твердой памяти не читает рэп», — заявила Авдотья. Братья Галицкие переглянулись. «То есть вы меня узнали?» — на всякий случай уточнил Сандро. «Вас не узнать трудно», — сказала девица. «Вами переполнен интернет и телевизор. Только вчера показывали повтор». Финала конкурса вопли. Вы его судили. Судили, редили, повторил Сандро. Почему вы сразу не попросили у меня автограф? За каким Лешем ей твой автограф, Сандро? Почему вы так странно друг друга называете? Осведомилась девица. Вы же Александр, да? А он Николай. Наш грузинский дедушка так нас называл, и теперь все тоже так называют. Нико и Сандро. А что, вам не нравится? Ник положил на салфетку тоненькую невесомую кофейную ложечку. Подумал и переложил ее в блюдце рядом с чашкой. Немудрящие действия он проделывал медленно и сосредоточенно. Все ясно и понятно. Брат позабыл обо всем на свете. Ему понравилось Авдотья Андреевна еще как понравилось. И на все остальное ему наплевать. Уголовное дело, кутузка, майор Мишаков, неизвестное наследство, фьють, и выдало у него из головы словно свежим апрельским ветром. Глаза блестят, улыбается умильно, того и гляди на одно колено встанет. Как бы его приструнить. «Авдотья Андреевна, Ник приступил к приструнке. Можно ваш телефон? Мы переговорим с адвокатом и позвоним вам. Если понадобится, вы согласитесь подъехать в отделение и подписать показания, что не знаете никакого Селезнева и что он здесь не проживает. Фамилия нашего дедушки Дадиани. Де Диани. Сандро не обратил на изменившийся тон брата никакого внимания. Он, знаете ли, был грузинский князь. Уймись, пробормотал Ник. Что такое? Запишите мой номер, продолжал Сандро. «Нет, лучше я вам сам позвоню, и он у вас определится». «Нет, сейчас не позвоню, у меня телефон выключен, и включить его я не могу, журналисты одолевают». «Понятное дело», — кивнула Авдотья Андреевна, «вы же еще какая знаменитость». Сандро словно осекся и посмотрел на нее с некоторым подозрением. «Эта девушка надо мной смеется», — сказал он брату. «Я прав?» «Прав, прав», — подтвердила Авдотья и встала. Они оба моментально поднялись тоже. «Сидеть в присутствии женщины можно в двух случаях», — учил дедушка Додиане. «Если у тебя отнялись ноги и если она угощает тебя обедом. Во всех остальных случаях позволительно только стоять». Авдотья по очереди посмотрела на братьев. Они были значительно выше нее, и ей приходилось смотреть вверх. «Вот телефон». Она записала карандашом на бумажке и отдала ее Нику. Тот сунул в карман. Сандро проводил бумажку глазами. «Если понадобится, звоните. Я сделаю все, что нужно». И пояснила. Из принципиальных соображений. «Я-то точно знаю, что в моей квартире нет и не было никаких Селезневых... Как дальше?» «Селезнев Виктор Павлович», — машинально повторил Ник. «Спасибо вам». «За то, что не вызвали наряд и не выбежали с воплями», — серьезно продолжил Сандро. «Правда, спасибо. И... Вы очень красивая девушка». Перед подъездом братья некоторое время постояли молча. Один глядел налево, другой направо. «Ты бы себя в руках держал», — сказал Ник в конце концов. «Смотреть на тебя, козла, тошно». «Я на ней женюсь, у нас будет трое детей, и все мальчики», — ответил Сандро. «Вот клянусь тебе. Бог в помощь». По бульвару они дошли до первого попавшегося магазина, торговавшего телефонами, купили сим-карту, покупал Ник, а Сандро делал вид, что читает афишу. Как только телефон заработал, Сандро первым делом позвонил вдоте Андреевне. «Это я». Сказал он так нежно, словно все трое детей были уже на подходе. «Сандро, мы только что у вас были с братом. Это мой телефон, вы его запишите и не потеряйте». Ник пошел быстрее, чтобы не слышать этой чепухи. «Нужно вернуться на работу, понять, что пошло не так в Новосибирске. Оформить визу в Бразилию. Хотя туда пускают без виз, можно расслабиться. Нужно разобраться с опасным наследством, но как?» Ник оглянулся на брата, который не отрывался от телефона, размахивал свободной рукой, выписывал ногами кренделя по тротуару, словно танцевал и улыбался так, что Ник тоже невольно заулыбался. Сандро не станет ничем заниматься. Завтра он улетит в Питер, потому что у него там батл, лайф, кранк или еще какая-нибудь чепуха. Ник плохо разбирался в том, чем занят брат. Или наоборот, никуда не полетит, останется в Москве ухаживать за Авдотьей Андреевной Кутайсовой. И тогда... Есть некоторая надежда, что он свозит ее к майору Мишакову, а она подтвердит, что никаких Селезневых в квартире номер 7 в 12-м доме по подколокольному переулку не проживает. И что это даст? Ну, допустим, некоторую отсрочку и надежду на то, что майор отвяжется. Но Ник чего то твердо знал, что майор уже вцепился. Вцепился как клещ в лосиную шкуру. Просто так от него не отвяжешься. Он будет прогрызать шкуру до последнего, до конца, до мяса. Позвони маме сказал Ник в сторону Сандро, который перестал разговаривать и теперь любовно и призывно глядел на телефон, как на саму Авдотью Андреевну. «Авдотья — это ведь Дуня, да?» «Нет, Шура». Сандро удивился и перевел взгляд на брата. «Почему?» «Шура». «Маме позвони», — повторил Ник. «Тебя наверняка показывали в новостях, она наверняка видела. А сейчас у тебя телефон не работает, и у нее наверняка инфаркт». «Да, да», — спохватился Сандро. Телефонные номера родителей и друг друга они знали наизусть. Сандро быстро набрал цифры. Нико позвонил аспиранту Олегу и спросил, что слышно из Новосибирска. Тот немедленно стал рассказывать со всеми подробностями. Подбежал брат и выхватил телефон у него из ладони. «Ты что, — рассверепел Ник, — обалдел?» «Маме очень плохо», — едва выговорил Сандро. Губы у него были серые, и Ник вдруг удивился, что у человека могут быть такие серые губы. Там какие-то посторонние люди, я не понял. Где люди? Взяли трубку. Где она? Ты понял, где она? Дома, — сказал Сандро. Ник, если она дома, а там посторонние люди, значит, ей совсем плохо, да? Да, Ник? Старший брат выскочил на проезжую часть и вскинул руку. Через секунду рядом притормозило желтое такси. Ник полез в машину. Младший подбежал и стал дергать дверь с другой стороны. «Не открывается она, туда иди!» Ник не успел подвинуться, Сандро плюхнулся почти к нему на колени. «Пробки!» — сквозь зубы сказал Ник. «Мы будем ехать два часа. Давай сначала ко мне, я своего водилу возьму, с ним быстрее. Он ездит, как на истребителе летает». Ник не слушал. Мать в жизненной системе координат обоих братьев была величиной, незыблемой, вне времени и вне любых жизненных течений. Все имели право стареть, хереть, отставать от молодых, Ничего не понимать в современности и не уметь пользоваться интернетом. Все имели право, кроме матери. Мать всегда была и оставалась лучше всех. Она не старела или старела как-то так, что братья этого не замечали. Она знала по именам всех модных блогеров, и они ее смешили или сердили. Она посещала выступления сына, и у нее ни разу не дрогнуло лицо от вязкого, дренного, неизобретательного мата, которым разговаривали рэперы, их друзья и подруги. Она любила и пестовала свой сад, как истинная английская леди, и готовила, как самая настоящая грузинка. Она носила джинсы, белые футболки и черные пиджаки, а на церемонию награждения Сандро или на защиту Нико наряжалась так, что к ней весь вечер по очереди приставали все мужчины, от аспиранта Олега и рэпера Сиплова до старенького Михаила Наумыча и поэта Андрея Дмитриевича Дементьева, который знал толк в интересных дамах. С ней никогда и ничего не может случиться. Она не фертите, вечная и прекрасная. Ей не может быть плохо. Она может сердиться, раздражаться и негодовать, но ей не может быть плохо. Она всю жизнь жила так, что всем вокруг казалось, что ей хорошо, лучше всех. Очень быстро таксист довез их до небоскребов. Заходили они через какую-то пожарную калитку, журналистов возле нее не было, никто их не задержал, и они без помех оказались то ли на 48-м, то ли на 54-м этаже. «Маргарита Степановна!» — заорал Сандрос Порога. До этого братья не проронили ни слова. "Данияр, приехал? Позвоните Глебу, вы скажите, что мы в Луцино. Пусть срочно найдет каких-нибудь врачей. Маргарита, вы слышите меня, вашу мать?» «Ой, ты уже вернулся, да?» — спросило возникшее из воздуха бело-рыжее существо с чупа-чупсом во рту. «Сандрик, ты вернулся? А это кто с тобой? Опять брат?» В гостиной показалась домработница. Вид у нее был встревоженный. «Каких врачей, Александр Михайлович? Зачем найти?» «Любых!» — в лицо ей проорал Сандро. «Самых лучших! Где Данияр? Я здесь, Сандро!» «Поехали, быстро! Что ты тут торчишь, твою мать? Ты давно должен быть в машине!» Неторопливо и по-восточному уважительный водитель не удивился. Вид у него был такой, словно ничего не происходит. «Какую машину брать?» «Да положить какую, лишь бы быстрее ехала. вы скажите, чтобы шмотки свои забрал, а нам прислал нашу одежду и документы», продолжал Сандро, сдирая пальто. «Ник, пошли! Я с вами!» Тут же встряло существо с чупа-чупсом. «Вы кататься, да?» На него никто не обратил внимания. «Внизу журналиста, Сандро», предупредил, вываливаясь из соседней комнаты, рэпер Сиплый. «Их там, до да, мамы! Осада, блин!» И задрав майку, почесал волосатый живот. Сандро застонал. «Можно в переход на восьмом этаже и через тот дом», предложил водитель Данияр неторопливо. «Машину я подгоню». Через несколько минут они уже летели на все мигающие зеленые по обочинам и сплошным. Ник понимал, что должен позвонить и спросить, что там происходит в Луцино, и не мог. Пока еще он не позвонил, есть надежда. Если он позвонит и ему скажут все как есть, надежды больше не будет. Оказывается, больше всего на свете Ник боялся не бухгалтерии, новой версии Windows, Ирины из международного отдела и блокирование банковских счетов. Оказывается, больше всего на свете он боялся, что жизнь изменится непоправимо и навсегда. Он не хотел таких изменений. Неожиданно оказалось, что жизнь его была прекрасна. Ты подожди, сказал кто-то рядом с ним, и Ник открыл глаза. Может ничего. Галецкий повернул голову. Рядом с ним на заднем сиденье покачивалось существо с чупа-чупсом во рту. Ник сначала потерял дар речи, а потом обрел. «Ты кто?» «Я лиса», — обиделось существо. «Я девочка. Ты что, забыл?» Ник глубоко вдохнул. Потом еще раз глубоко вдохнул и с силой выдохнул. «Сандро», — сказал он в сторону переднего пассажирского кресла, «зачем ты потащил ее с собой?» Никакого ответа. Данияр летел, как на крыльях. Сандро сидел, вцепившись в торпедо. «Никто меня не тащил, — обиделась лиса. Я сама поехала». Все пошли, и я пошла. Через переход на восьмом этаже. А что такое-то? Это запрещено Конституцией? Сандро!» Брат мельком оглянулся, скользнул взглядом по лисе и промолчал. «Зачем ты потащил ее с собой? Я тебя спрашиваю». «Я не тащил. Сейчас съезжай на МКАД, быстрее будет. Слышишь, Данияр?» «Я тебя уважаю, Сандро», — очень вежливо отозвался водитель. «Но как ехать, мне лучше знать. Сказал на МКАД, съезжай». «Все равно Данияр не послушается», — заметила лиса, вынула изо рта чупа-чупс, от которого осталась палочка с крохотным шариком неопределенного цвета на конце, осмотрела его и опять сунула в рот. «Он все равно по-своему поедет. Он всегда так делает». С Андрой ее нужно высадить у метро». «Где здесь метро?» «А что, тебе место в машине жалко, что ли?» — взвелась лиса. «Я сижу тихо, никому не мешаю. Нет, он меня высадить хочет. А я не выйду». «Метро мы давно проехали», — сообщил водитель, поймав в зеркале заднего вида взгляд Нико. «Если прикажете, я потом девочку в город мигом увезу». «Я не поеду, сказано!» — отрезала лиса и стала тыкать во все подряд кнопки на широкой кожаной панели, разделявшей их с ником места. В этой машине все было устроено не так, как в других обыкновенных машинах. В салоне грянул рэп, потом зажегся свет, потом спинки кресел стали медленно и величественно отклоняться, превращая сиденья в полноценные диваны. Затем включилось массажное устройство, а подголовник стал нагибаться вперед, угрожая снести Нику голову. «Что происходит?» — заорал Ник, двигая шеей. «Не трогай тут ничего! Ничего не трогай!» «Мне окошко надо открыть!» — проскулила лиса. «Что, тоже нельзя?» Водитель Данияр что-то сделал там у себя на передней панели, и постепенно задний ряд пришел в прежний вид. Вместе с шеей Ника. Окна не открылись, зато на лесу дунуло прохладным воздухом из всех решеток. Она зажмурилась. «Ник», — обернулся Сандро, — «ты не звонил?» Старший брат покачал головой. На крыльях, которые видел и которыми умел управлять лишь Данияр, они влетели в тихий поселок, где ранним вечером не было ни машин, ни людей. Ничейный пес полкан знакомый обоим братьям с младенческих полкановых лет, шарахнулся из-под колес, проломился через ветхий штакетник, чуть не застрял и словно провалился внутрь лесистого участка. «Эшкере!» — непонятно завопил на своем рэперском языке Сандро Прополкана, а Ник завопил на понятном. «Аккуратней! Чтобы я какое животное, — проговорил Данияр, — собачьи или, может, человечьи жизни лишил, Аллах мне, судья, не было такого и не будет!» Возле участка все было, как обычно, ни скорой, ни других подозрительных и страшных машин и людей. Данияр еще только катился по взлетно-посадочной полосе, а братья уже выскочили и побежали. Сандро бежал впереди, Ник за ним. Возле беседки Ник брата придержал и обогнал. Он должен первым войти, все увидеть и оценить. Брат еще слишком мал и глуп. Волкодав Сеня, про которого в семье было известно, что он непременно проспит царствие небесное, валялся на боку под самой дверью и, завидев Ника, забил хвостом, вскочил и гавкнул. Ник распахнул дверь. «Мама! Мама!» Где-то работал телевизор, и, кажется, кто-то что-то говорил. «Мама!» Ник ворвался на кухню, которую мать в шутку называла своим кабинетом и будуаром. Она проводила большую часть времени на кухне или в саду. Мать, очень удивленная, замерла с кофейной чашкой в руке. Не куша! тетя Вера, сидевшая напротив, подняла брови. Мама, что случилось? Тебе плохо? Ты заболела? Мать поставила чашку. Мне хорошо, и я здорова, выговорила она твердо. Что такое, Нико? Но ведь тебе могло быть плохо, Ната. С нажимом сказала тетя Вера и особенным образом сложила губы. «И твои дети должны об этом знать. Они должны беречь мать». Ник все понял моментально, как-то с начала и до конца. Он подошел к столу, выдвинул белый стул с резной спинкой, сел и одним глотком выпил то, что было в чашке у матери. Он не сообразил, что именно там было. В кухню ворвался Сандро. «Мама, ты заболела?» «Мама, это все глупости, что они показывают. Я разберусь, правда, ты не думай даже. Сейчас Глебов пришлет врачей, я ему позвонил. То есть Маргарита позвонила, неважно. Мама, ты мне скажи, что у тебя болит?» «Саша», — сказала мать. Так она называла младшего сына только в экстренных случаях. «Перестань кричать, сядь и успокойся». И перевела взгляд на старшего, который, как обычно, отвечал за все. «Что с вами приключилось? Откуда вы такие взволнованные? Мама, ты была в больнице?» «Была», — согласилась мать. «В последний раз я была в больнице, когда должен был родиться Сандро, с тех пор нет». «Но могла бы быть», — встряла тетя Вера и многозначительно посмотрела на братьев, на каждого по очереди. «Если вы будете так себя вести, мать непременно сойдет в могилу раньше срока». Тут, кажется, и Сандро все понял, потому что подошел к столу, выдвинул соседний стул, упал на него, сложил на столе руки и поник головой. «Мы думали, тебе совсем плохо» пробормотал он и ладонью обтер бритую голову, блестевшую от пота, что ты в больнице или даже хуже. Я позвонил, и мне кто-то сказал, что ты при смерти. Я сказала, с удовольствием согласилась тетя Вера, и мать изумленно посмотрела на нее. Мы же вместе видели это безобразие по новостям. Я сама была при смерти, и нато тоже. Вас обоих вели в наручниках и под конвоем. На крыльце лениво и размеренно гавкал Сеня. В телевизоре элегантный и проницательный сыщик Пуаро любезничал с блондинкой. Сандро тяжело дышал. «Нужно было мне позвонить», — заметила мать с сочувствием. «Я тебе и позвонил», — жалобно простонал Сандро. «Да, да», — опять вступила тетя, — «я взяла трубку». «Наточка, ты как раз выходила». «То есть все в порядке?» — на всякий случай уточнил Ник. «И никаких новостей ты не видела?» «Я смотрела Пуаро», — сказала мать. «В это время дня всегда показывают что-нибудь стоящее». Вера переключила на новости, и мы вместе их посмотрели. «Давайте обедать. У меня как раз приготовилась цесарка с капустой. Мальчики, идите, умойтесь с дороги. Сандро, у тебя на лице грязь. Странно, что тебя на самом деле не арестовали, эдакую образину». «Никуша, посмотри, почему собака лает. Она уже давно лает». «Это она на меня лает», — послышался писк. «Она собирается меня съесть». «Вы привезли гостей?» — поразилась Наталья Александровна и зашипела. «Верочка, накрывай на стол. Ты знаешь, где тарелки. А я встречу...» Ната, я должна была их вызвать. Безобразие какое до чего дошло. На всю страну позор. На весь мир. Мы потом с тобой об этом поговорим», — сказала мать безмятежно. Братья, хорошо знавшие эту безмятежную интонацию, поняли, что тете Вере в ближайшее время придется туго. «Пощады не жди». Они оба поднялись и с двух сторон обняли мать, которая замахала руками, засмеялась, а потом шутливо взяла каждого за ухо. «Да чего колючие морды? Ужас!» Проговорила она с наслаждением и поцеловала по очереди одного и второго. «Все, успокойтесь. Я не при смерти, новости видела. Особого впечатления они на меня не произвели. Лучше давайте обедать». Сандро вдруг всхлипнул. Ник с изумлением взглянул на него из-под материнской руки. «Все, все», — повторила Наталья Александровна, и еще раз поцеловала младшего. «Вы мне все расскажете». «Кто там с вами, Данияр? Он нашу собаку не боится». «Это я». Снова запищали с крыльца. «Лиса, они меня бросили, а сами убежали». «Ступайте умываться», — велела мать. Ната, так нельзя», — заговорила тетя. «Ты должна с ними серьезно поговорить, особенно с Сашей. Он невесть как себя ведет. Ты слышала, что он поет в этих своих песнях?» «Нет, ты слышала? Славик мне нашел в интернете. Это позор, стыдоба. Если ты еще раз скажешь моим детям, что я при смерти, я тебе все волосы повыдеру, глаза повыцарапаю и откажу от дома». Твердо перечислив все кары, Наталья Александровна улыбнулась сестре и поспешила на крыльцо. Волкодав сеня размеренно махал хвостом и также размеренно гавкал на белое непонятное существо, прижавшееся к перилам балкона. Волкодав оглянулся на хозяйку, улыбнулся во всю пасть, словно говорил: Нет, ты посмотри на это чучело. Я лиса, повторила существо в третий раз и посмотрела жалобно. Я с мальчиками приехала. У них мама скончалась. «Мама не скончалась», — возразила хозяйка энергично. «Сеня, иди на место. Мама — это я. Меня зовут Наталья Александровна. Проходите в дом». протянула Лиса уважительно. «То есть вам удалось выжить?» «Удалось. Проходите, пожалуйста». «Меня можно называть на «ты», — сообщила Лиса. «Я еще молодая». «Молодость — это прекрасно», <them voting> — воскликнула Наталья Александровна бодро. «Пока слишком прохладно, чтобы сидеть в беседке. Вы подруга Сандро?» Лиса помотала головой. «Не-а, я его хоуми, как сиплый. Вы знаете сиплого?» «Скорее всего знаю». «Как скорее всего?» «Я плохо различаю друзей и подруг Сандро в лицо», призналась хозяйка. «Вы проходите, проходите. Сейчас будет обед». «Только я мясо не ем, молока не пью, яйца тоже, потому что они зародыши, а овощи ем только те, которые уже упали, потому что живые резать нельзя, ведь они живые, а все живое...» Тут лиса сообразила, что рассказывает подробности своего бытия волкодаву Сени, который опять скроил ухмылку и подбирается, чтобы прижать ее к перилам и начать гавкать. Хозяйки и след простыл. Лиса юркнула в дверь и плотно прикрыла ее за собой, чтобы Сеня не ворвался следом. «Мам, как я рад тебя видеть!» — басил на кухне Сандро. «Слушай, ну как я рад, знала бы ты! Я тоже рада тебя видеть, сынок. Достань из духовки утятницу, только аккуратнее, горячо. «Нет, мам, ты не понимаешь». «Мам, ну не мечись ты, дай я тебя обниму». «Саша, нужно думать о матери и вести себя прилично. Ты не понимаешь, что мы испытали, когда увидели в новостях тебя в наручниках», — вмешалась тетя. «Лично я», — отозвалась Наталья Александровна, — «ничего особенного не испытала. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы вы оба объяснили, что все это значит». «Мы объясним, объясним», — торопливо вступил Ник. Он, как старший, чувствовал себя виноватым больше, чем Сандро. «Мы толком сами не знаем». Зашла лиса и объявила, что хочет чупа-чупс. Но весь запас остался в машине, а в машину она не пойдет, потому что на крыльце собака злая. Сандрекс, сходи, а? Или пошли брата?» «Никаких чупа-чупсов», — объявила Наталья Александровна. «Мы садимся обедать. Сандро, пригласи Данияра, он сам ни за что не зайдет». «Еще бы», — пробормотал Сандро. «Верочка, Слава, когда должен подъехать?» Славой звали тетя Вериного сына. Братьям Галецким он приходился каким-то сложным братом. Тетя Вера была двоюродной сестрой матери, и все то и дело сбивались, высчитывая, какой именно брат Слава, то ли троюродный, то ли четвероюродный. Мы, между прочим, собирались его дождаться, — заметила тетя и поджала губы. «Мы же не знали, что к нам пожалует такая большая компания», — отмахнулась Наталья Александровна. «Я водки выпью», — объявил Сандро. «Я переволновался». «Я тоже», — радостно сказала Лиса. «Я тоже переволновалась». «Ник, достань из холодильника компот», — распорядилась мать и перелей его в кувшин. Ната, разве можно пить спиртное так рано?» «До вечера еще далеко», — ужаснулась тетя Вера. Но ну, я не собираюсь пить никакого спиртного». «Да, но твои дети...» «Мои дети абсолютно взрослые дяденьки», — сообщила Наталья Александровна. «Они без нас разберутся, Верочка». Когда уселись за стол, Данияр долго отказывался, его пришлось уговаривать, должно быть, так полагалось, по-восточному, и принялись за щи, и Наталья Александровна велела начинать рассказывать, У калитки позвонили. «Вот и Слава», — просияла тетя. «Я знала, что он не опоздает. Он никогда не опаздывает. С детства приучен приходить вовремя». «Мы им гордимся», — заметила Наталья Александровна. Славу долго знакомили с Данияром и Лисой. Данияр его от чего то напугал, а Лиса привела в замешательство. Потом он тщательно мыл руки, потом усаживался и благодушно оглядывал стол и собравшихся. Поцеловал ручку у тети Веры, порывался у Натальи Александровны тоже поцеловать, но та не дала, отняла. За это время братья Галицкие доели щи и приступили ко второй порции. Лиса мыкалась над миской тертой моркови. Ей отдельно подали две миски с тертой морковью и отварной картошкой. Наталья Александровна очень серьезно уверила гостю, что эти овощи есть можно, их никто не срезал, ибо растут они в земле. «Откуда вы знаете?» — заинтересовалась лиса. «Вы почвовед?» «Тобой весь интернет полон», — сообщил Слава, принимаясь за щи и значительно поглядывая на Сандро с тобой прямо профессионалы работают, надо же такое придумать. И главное, все реально, отделение, журналисты, какой-то капитан орет, никаких комментариев, все как положено, и не скажешь, что это постановочные съемки». Тетя Вера уронила ложку на скатерть. «То есть это все игра?» — дрожащим голосом спросила она. «Боже мой, Славочка, почему ты мне сразу не сказал? Мы с наты разум потеряли от ужаса». «Да какая игра? При чем тут игра-то?» — буркнул Сандро. «Все правда». «Замели нас с Ником, чуть дело не пришили. Хорошо Глебов вмешался, отмазал». «То есть это все правда?» — воскликнула тетя Вера с ужасом. «Вы убили человека?» «Мамочка, не волнуйся», — попросил Слава кротко. «Сандро шутит». «Да чего я шучу, ничего я не шучу». «Мы никого не убивали», — вступил Ник. «Но в полиции почему-то решили, что это мы». «Расскажи», — велела Наталья Александровна. Пока Ник рассказывал, Сандро ел, морщился, вздыхал, ерзал подливал себе компоту, живо выпивал и подливал еще. Когда дошло дело до Милютина Александра Агеевича, тетя Вера ахнула и зажала рот обеими руками. Впрочем, сначала она вытерла губы салфеткой. «Как? Как ты сказал?» «Милютин», — повторил Ник. «Александр Агеевич, а что? Вы его знаете?» «Боже мой!» — простонала тетя Вера. «Боже мой! Судьба меня нашла!» «Какая судьба?» — вдруг рассердилась Наталья Александровна. Слава подскочила и стала обмахивать тетю Веру, растопыренной пятерней. «Мама, что с тобой, тебе плохо?» «Нашатырь, срочно, скорей!» «Боже мой!» — стонала тетя. «У меня нет никакого нашатыря, — Наталья Александровна поднялась. Волокардин есть. Вера, скажи толком, что случилось. Ты знакома с этим человеком? С убитым? Не говори так. Не смей так говорить о нем». «Да ешкин, матрешкин!» — пробормотал Сандро в изумлении. «Ты что, не помнишь? Наша молодость!» Я собиралась замуж, и меня тогда не пустили. Был страшный семейный скандал. Ты что, забыла, Ната?» По лицу Натальи Александровны было понятно, что она ничего такого не помнит, ни женихов, ни скандалов. «Саша», — продолжала тетя, — «Саша Милютин. Он ухаживал за мной. Он был сыном дипломата или посла», — она махнула рукой, «и должен был уезжать за границу. Он хотел на мне жениться, но мне не разрешили». «Да...» пробормотала Наталья Александровна неуверенно. «Кажется, что-то такое было. Его звали Александр Милютин? Боже мой, ну конечно!» Мама выпивала кордину. «Немедленно. И пересядь в кресло». Слава сунул тете Вере стаканчик. «Мы писали друг другу письма. Я храню их до сих пор». «Я пойду, Сандро», — негромко сказал Данияр, поднимаясь, «подожду в машине». Рэпер махнул рукой. «Тетя Вера», — попросил Ник, «расскажите, он ухаживал за вами, а потом...» А потом все. Как все? Мы больше никогда, никогда не виделись. «Не видится это ужасно», — задумчиво сказала Лиса. «Я, когда своих долго не вижу, прямо болею». «И почему этот человек, ваш бывший жених, завещал нам свое имущество?» «Я не знаю», — вскричала тетя и повалилась в кресло. Слава стоял над ней со склянкой и все уговаривал выпить. «Кино какое-то», — заметил Сандро. «И немцы». «Расскажите», — настаивал Ник, — «кем был ваш жених? Когда это было? Где он жил? А может, это другой?» — предположила Лиса. «Может, однофамилец? Или теска? «Или тезка и однофамилец — это одно и то же». «Мама», — умолял Слава, — «выпей лекарства». «Тебе нельзя волноваться, а ты весь день на нервах». Тетя Вера у него из рук приняла склянку с прозрачной жидкостью, проглотила, поморщилась. Слава подал ей запить. «Мы познакомились в доме моды на проспекте Мира» слегка отдышавшись, заговорила тетя. «Этот дом только открылся. Слава Зайцев устраивал там шикарные показы, и я пошла на показ. Я была необыкновенной красавицей». Голос тети окреп и потеплел. «И мечтала, что меня возьмут в манекенщице. Это так красиво — ходить по сцене в лучах прожекторов в необыкновенных нарядах. Каждый раз в новых. Славик, помнишь наш альбом? Ты переснимал оттуда фотографии. Покажи». Слава немедленно добыл из недр многокарманных штанов телефон, пролистал картинки и сунул Нику под нос. Ник сел так, чтобы матери было видно. Сандро подошел и тоже стал смотреть, и лиса пододвинулась поближе. Ник листал в телефоне старые черно-белые снимки. В плечо ему сопела лиса. На снимках была запечатлена девушка, отдаленно похожая на тетю Веру. Она сидела в парке, раскинув по загорелым ногам и скамье вокруг себя юбку солнца. Она плыла в лодке по тенистому пруду, в прическе, в смоляных волосах у нее была белая лилия. Она стояла на летней эстраде, вытянувшись, заложив за спину руки, словно что-то декламируя. Она в пушистой шапке и белых варежках ловила на бульваре снежинки. Она сосредоточенно слушала лектора, сидя в первом ряду аудитории, но по лукавому носику видно было, она знает, что ее фотографируют, и ей это нравится. «Вот», — сказала тетя Вера. Такой я была. Все помолчали, а потом высказалась Лиса. А у моей бабушки тоже есть фотографии разные, из Евпатории. У нее там очень смешные трусы. Тогда такие купальники шили. Тут все как-то разом задвигались, Сандро налил себе компоту, Ник дернул лесу за край непонятной одежды, чтобы вела себя прилично, а Наталья Александровна заметила, что Верочка в молодости была очень хороша. Лиса посмотрела на руку Ника, потом перевела взгляд на тетю. «Вы поступили в модели, да?» «Я не понимаю, кто это», — вдруг раздраженно заговорила Вера. «Вот этот человек кто?» И показала на лесу. «И как он здесь оказался, в нашей семье? Зачем он здесь?» «Я не он, а она», — обиделась Лиса. «И я Хоуми Сандрика. Я приехала с мальчишками, потому что вы им наврали, что у них с мамой плохо. Не могла же я отпустить их одних?» «Ната, если она будет так высказываться, я немедленно уеду». «Слава, мы уезжаем». «Тетя, подождите!» — взревели братья Галецкие, Они опять дернул лису за хвост, и она опять возмущенно посмотрела на его руку. «Она будет молчать, она больше ни слова не скажет, а вы нам дальше расскажете. Что было дальше? Кто такой Милютин?» Тетя Вере не хотелось уезжать. Вообще, гостить у сестры ей очень нравилось. Так бы и гостила. Ната как-то все успевала и умела хорошо устраиваться. В свое время она удачно вышла замуж. Потом благополучно родила сыновей, вырастила их как-то незаметно, без особых проблем. Нет, проблемы, разумеется, были, и это несколько утешало любящую сестру. Из Ника вообще ничего не вышло, научный сотрудник в нищем институте. Из Сандро вышло такое, что уж лучше бы ничего не выходило. Ужас, кошмар, позорище. Иногда втайне от собственного сына, который никогда ничего подобного себе не позволил бы, Вера слушала, как Сандро читает рэп и замирала от ужаса. Такая это была похабщина и непотребщина. Правда, за это хорошо платили. Так хорошо, что Сандро жил как миллионер в небоскребе с прислугой. Машины чем дальше, тем становились все дороже, а ее собственный сын Слава все никак не мог определиться с работой. Окончил университет с красным дипломом. Между прочим, сам профессор Буриков прочил ему большое будущее. И ничего. Бедный мальчик немного поработал там, потом сям, потом переводил кому-то диссертацию на английский язык, потом еще на курсах повышения квалификации прочел несколько лекций то ли по этике, то ли по эстетике, Вера не очень запомнила. А потом вообще все закончилось. Вера собиралась попросить Нату, чтобы она устроила племянника к сыну или к друзьям сына, но еще не собралась. По выходным приезжала, располагалась на кухне, где у Наты было любимое место и все так чудесно устроено, пила кофеек, дожидаясь обеда, и пилила Нату за беспечность в отношении детей. Надо признать, Ната слушала ее в вполуха, Вера это понимала, но все равно пилила. Когда несколько лет назад умер муж и отец семейства Галецких, Вера решительно взяла на себя роль помощницы и утешительницы. Она пребывала на дачу к сестре, садилась в кресло, принималась вспоминать, как хороша была жизнь, покуда муж и отец был жив, а потом начинала рыдать. Ната тогда сильно изменилась, постарела, потемнела, Она не рыдала, почти все время молчала и не ела, и отказывалась ездить на кладбище. Вера то и дело уговаривала ее поехать проведать покойного, она-то никогда не соглашалась. Потом Сандро отправил мать в Италию, надолго, на несколько месяцев, и Вере пришлось скучать в одиночестве. Сандро снял дом, прилетал каждую неделю, сначала один и лесником, потом стал возить с собой друзей, а мать принялась на всех готовить, и торговец рыбы маурицу научил ее варить самый лучший на свете Буябис, а она научила его делать самую настоящую уху. Веру в Италию тоже приглашали, но она отказалась. Слава сказал, что приживалкой у богатых родственников его мать никогда не будет. Вера умилилась, прослезилась и не полетела. Потом ругала Славку, конечно, но и гордилась им, гордый и бережет материнскую честь. Сегодня случилось такое такое, что Вера отпросилась с работы и кинулась к сестре, позабыв, Про перерыв в электричках. Минут сорок промаялась на платформе, предвкушая страдания Наты и придумывая слова утешения. Все придуманные утешения начинались так «А я тебя предупреждала». Когда Вера ворвалась на дачу, выяснилось, что бедная НАТО ничего не знает. Она ничего не знает. Она собиралась смотреть про Пуаро и пить кофе. Вера моментально отменила Пуаро, они дождались криминальных новостей на НТВ, И там все показали, как Сандро вели в наручниках, как он закрывался от людей, как за ним по пятам двигался конвой, а потом через толпу продирался растерянный ник. Вера боялась взглянуть на Нату, боялась, что то обнаружит, как она торжествует. Этим должно было закончиться, и этим закончилось. Она ведь много раз предупреждала. Ната досмотрела про Сандро, переключила на Пуаро и сказала, что это какая-то чепуха, и такого быть не может. Ее сын ни в чем не замешан, это ошибка, и она скоро разъяснится. Как Вера не билась, ничего не вышло. Ната продолжала стоять на своем. Ничего страшного, вскоре все объяснится. Когда приехали братья и начались объяснения, Вера оказалась в центре внимания, кавалер по фамилии Милютин у нее на самом деле был. Ей хотелось рассказывать о том, какая она была красавица, показывать фотографии, хотелось, чтобы Слава подносил ей успокоительные капли, «Лучше бы, конечно, Ната подносила или кто-нибудь из этих двоих, но пусть и слава». Непонятная девушка совсем сбила ее с толку своими замечаниями. «Тетя», — продолжал между темный Цандро, — «тетечка, расскажите, кто такой Милютин?» Вера вздохнула, как бы покоряясь, и продолжила. «Я пошла на показ, и там был...» — она прикрыла глаза. «Он». Это я потом узнала, что он молодой дипломат, служит в МИДе, собирается за границу, а тогда, когда я просто увидела в первом ряду напротив молодого человека с горящими глазами и черными, как вороного крыло, волосами. Теперь Лиса дернула Ника за руку, и тот повел плечом. «Отстань!» «Как он смотрел на меня!» — продолжала тетя Вера. «Как смотрел!» «Ну-ну!» — поторопил Сандро. «Его звали Александр?» «Агеевич!» — быстро подсказал «Ник!» «Александр Агеевич Милютин?» Тетя Вера кивнула. «По-моему, так. Или Александр Александрович. Я тогда совершенно-совершенно забыла, зачем пришла на показ. Я забыла обо всем на свете. Хотя Зайцев подошел ко мне. Сам Зайцев, когда все закончилось. Девчонки потом говорили, что это первый и единственный случай, когда он сам подошел и пригласил меня в свой модельный дом. Слава Зайцев сказал, девушка, вы не хотите стать демонстратором?» Тогда это так называлось, демонстратор одежды. «Так вот, девушка, если вы согласитесь, я принимаю вас в штат с сегодняшнего дня. Идите в отдел кадров и оформляйтесь. Мы поедем с показами в Берлин, в Белград, в Брно. Вы покорите своей красотой все эти города. И вы сразу все поняли, что он говорит, Зайцев?» С интересом спросила Лиса. «Нет, серьезно. Я вот никогда не могу Зайцева понять. Он бабушки шил и приезжал» и меня сажали на диван, чтобы я не мешала, потому что с дивана я слезть не могла. Он все время что-то говорил, а я никогда не могла разобрать. Я думала, он иностранец». Тут все уставились на лесу, словно неожиданно обнаружили, что среди них инопланетянин. И этот инопланетянин почему-то произносит речи на человеческом языке. «А потом», — продолжала лиса, — «мы уже к нему в ателье ездили. Ну, это бабушка так называла, ателье, в дом моделей на самом деле» и опять он все говорил, говорил, и я ничего не понимала, а бабушка надо мной смеялась. — Твоей бабушке шил Зайцев? — вдруг удивился Сандро. — Ну, не только Зайцев, — протянула Лиса. — Еще Ральф, ну, который Лорен, и Франко Маскино тоже. Но их я понимала сразу. — Какая чушь, — сказал Слава. — Не модельер, а сын тети Веры. Какая убогая чушь. «Мама, не обращай внимания. Люди этого поколения не умеют выражать свои мысли и часто лгут. Даже статистика такая есть». «Чего это я лгу?» — возмутилась Лиса. «Надо же!» — вмешалась Наталья Александровна. Глаза у нее были веселые. «Странно, но я ничего этого не помню, Верочка. Никаких твоих приключений, да еще в доме моделей. У меня не было никаких приключений, Ната. У меня была одна большая любовь. И она окончилась трагически. Трагически!» Вера повела рукой, отметая возражение. «Слава, сынок, прости меня, но твоего отца я любила не так, как того единственного». «Я понимаю, мама». «Фамилия вашего кавалера была Милютин, точно?» продолжал приставать Сандро. «Да, да, но я потом узнала его фамилию. Когда мы начали встречаться, он был для меня просто Сашей, и он не кавалер. Он был предназначен мне судьбой. Боже мой, неужели его убили?» «Причем тут мы с братом?» — сам у себя спросил Ник. «Как мы можем быть связаны с кавалером нашей тети? Почему ты не вышла за него замуж, мама?» — тихо спросил Слава и присел перед двериным креслом на корточке. «Что случилось?» — тетя всхлипнула. «Мне не разрешили. Родители запретили мне даже думать об этом. Почему?» «Он должен был работать за границей, а мой папа был коммунист и считал, что за границей меня ждет гибель». Моя мама к тому времени уже умерла, и папа надо мной трепетал, просто трепетал. Помнишь, Ната? Если даже не застрелят милитаристы, тогда кругом были милитаристы, и в Советском Союзе их все боялись, я попаду в лапы буржуазных развратников, так папа считал. Вера всхлипнула еще горе с ней. Слава торопливо вытащила откуда-то из недр брюк носовой платок и подал ей. Она утерла глаза. «Ната, ты же должна помнить». «Я помню», — согласилась Наталья Александровна как-то так, что... Понятно стало, что ничего она не помнит. Папа не разрешил. Запретил. И Саше пришлось от меня отказаться. Лиса вздохнула и возвела к потолку глаза. В середине потолка была красивая розетка с лепными лепестками, а в середине розетки красивая люстра с серебряными листьями. «А я бы все равно вышла замуж», — объявила Лиса, рассматривая розетку. «Даже если бы мне все запретили, и папа, и мама, и бабушка...» «Замолчи сейчас же!» Тихо и грозно сказал Ник ей на ухо. «Тебя никто не спрашивает». «Мы так ничего и не узнали», — заметила Наталья Александровна. «Ты говорила бы толком, Вера, что было дальше? С тем твоим милютином? Он уехал и все? Ты больше никогда его не видела?» Вера покачала головой. Слезы стояли у нее в глазах. Наше расставание было ужасным. Саша ничего не хотел слышать про милитаристов и буржуазный разврат. Он не понимал, почему я не могу уехать с ним». Его направляли в Бухарест, кажется, или в Будапешт. Он звонил мне по сто раз в день, я рыдала у телефона и не отвечала. А когда брала трубку, только повторяла, что никогда не смогу пойти против воли родителей. Он мне писал. Он написал мне несколько мешков писем. Я перечитывала их каждую минуту. Потом о письмах узнал папа, и их стали перехватывать. Но я все равно читала те, что уже получила. «Перехватывать письма?» — переспросил Ник. Кажется, кардинал Мазарини перехватывал письма королевы Анны и строил ей козни. «Интриговал», — подсказал Сандро. «Как можно перехватывать письма?» — поинтересовалась Лиса недоверчиво. «Дублировать на другой мейл, что ли? Или как? Замолчите!» — вдруг крикнул Слава, и они в изумлении на него уставились. У него было красное и гневное лицо. «Замолчите сейчас же!» — повторил он и дернул подбородком. «Вы все! Мама!» исповедуется. Никто этого не знал, даже я. А вы, Славик, не надо!» Тихо и устало сказала тетя Вера. «Ну, ты же не обижаешься, Верочка», бодро заявила Наталья Александровна. «Они молодые, их не слишком интересует, кто и как был в нас влюблен 40 лет назад». «Как раз интересует», — заспешил Ник. «Нас интересует этот человек, Александр Агеевич Милютин. Извините, тетя Вера, у вас сохранились те...» Старые письма. «Зачем они тебе?» Тетя опять вытерла глаза. «В них все не так, как сейчас. Там слезы, любовь, горе двух разделенных душ, нежный шепот». Сандро дернул шеи и махнул еще стакан компота. «Нико, я забыл, мы должны ехать, доставка сегодня. А я даже Маргариту не предупредил. Слышь, брат, тетя, я бы посмотрел письма, если можно», умоляюще сказал Ник. И только с вашего разрешения, только то, что вы сочтете нужным показать. А? Можно, тетя?» Вера заколебалась, посмотрела на сына, который все еще был взъерошен и румян от недавнего гнева, и вдруг согласилась. «Ну, разумеется, мальчики, если вам надо, я покажу. Но что там может быть? Переписка влюбленных детей. Там может быть обратный адрес», — подумал Ник. «И хоть какие-нибудь сведения о Милютине, если он на самом деле тот Милютин». Мы ведь так ничего и не узнали, кроме того, что он работал в МИДе и ходил к Зайцеву на показы.